Итак, чтобы добиться успеха, очень важно представить в хорошем свете образ мыслей, поведения и жизнь ведущих дела и их подзащитных, а равно и представить в дурном свете их противников, чтобы привлечь как можно больше благосклонности судей как к оратору, так и к подзащитному. Благосклонность же снискивается достоинством человека, его подвигами и безупречной жизнью. Все эти качества легче возвеличить, если они имеются, чем выдумать, если их нет. Но оратору приходят на помощь еще мягкость голоса, скромное выражение лица, ласковость речи. Если же приходится выступать более резко, надо показать, что ты принужден делать это против воли. Весьма полезным бывает изъявить признаки добродушия, благородства, кротости, почтительности, отсутствие жадности и корыстолюбия. Все эти приметы человека честного и незаносчивого, ни резкого, ни своенравного, ни вздорного и непридирчивого, очень способствуют благоволению к нему и отвращают от тех, кто этими качествами не отличается. Поэтому противникам надо приписывать противоположные свойства. Но все подобного рода речи будут хороши для таких дел, в которых не приходится воспламенять судью резкой и пылкой стремительностью. Ведь отнюдь не всегда требуется сильная речь но часто спокойная, сдержанная и мягкая, наиболее выгодная для ответчиков. А ответчиками я называю не только обвиняемых, но и всех, кто ответствен за судебное дело. Так ведь говорилось в старину. Изобразите ваших ответчиков справедливыми, безупречными, добросовестными, скромными, терпеливо сносящими обиды, и это произведет изумительное действие. Даже если об этом будет сказано только во вступлении, или в заключении речи, но проникновенно и с чувством, то часто этот рассказ оказывается сильнее самого разбора дела. Обдуманная и с чувством произнесенная речь достигает такой силы, что как бы живописует нравственный облик оратора. Ведь именно подбор мыслей и подбор выражений в связи с мягким исполнением, обнаруживающим добродушие, показывает оратора человеком честным, благовоспитанным и благонамеренным. Волнение. Но есть и другой способ речи, смежный с этим, но не сходный с ним. Он по-иному волнует судей, внушая им или ненависть, или любовь, или неприязнь, или сочувствие, или боязнь, или надежду, или влечение, или отвращение, или радость, или печаль, или жалость, или месть, или иные чувства, близкие и подобные этим и другим таким же. При этом, конечно, желательно, чтобы судьи уже и сами подходили к делу с тем душевным настроением, на которое рассчитывает оратор. Потому что, как говорится, легче подогнать бегущего, чем сдвинуть с места неподвижного. Если же такого настроения не будет или оно будет слишком неопределенным, тогда оратор должен действовать подобно старательному врачу, который, прежде чем дать больному лекарство, изучит не только его болезнь, но и привычки его здоровья, и природу его тела так вот и я когда берусь в сомнительном и тяжелом деле прощупывать настроение судей то все свои силы ума и мысли обращаю на то чтобы как можно тоньше разнюхать что они чувствуют что они думают чего ждут чего хотят и к чему их легче всего будет склонить речью если они поддаются и как я сказал сами уже смотрят туда куда мы их подгоняем тогда я беру, что дают, и поворачиваю паруса в ту сторону, откуда хоть сколько-нибудь чувствуется попутный ветер. Если же судья беспристрастен и спокоен, бывает потруднее. Все приходится вызывать речью даже наперекор характеру судьи. Но такой силой обладает, по справедливому слову славного поэта, покоряющая души миром правящая речь, что она способна не только поддержать благосклонного, и склонить нерешительного, но даже подобно хорошему и храброму полководцу пленить сопротивляющегося противника. Вот чего от меня сейчас в шутку требовал Красс, уверяя, будто у меня это получается божественно, и расхваливая мои будто бы блестящие выступления и в деле Мания Аквилия, и в деле Гая Норбана, и в некоторых других. Но когда ты сам, Красс, обращаешься к этим приемам в твоих судебных речах, тогда, клянусь тебе, я неизменно полон трепета. Такая сила, такой порыв, такая скорбь видна у тебя в глазах, в лице, в движениях даже, в этом твоем указательном пальце, такой у тебя поток самых веских и великолепных слов, такие здравые, такие меткие, такие свежие мысли, такие свободные от ребяческих прикрас, что, на мой взгляд, ты не только судью воспламеняешь, но и сам пылаешь. Да и невозможно вызвать у слушающего ни скорби, ни ненависти, ни неприязни, ни страха, ни слез сострадания, если все эти чувства, какие оратор стремится вызвать у судьи, не будут выражены, или лучше сказать, выжжены в его собственном лице. Если бы скорбь нам пришлось выражать не истинную если бы в речи нашей не было ничего, кроме лжи, и лицемерного притворства, тогда, пожалуй, от нас потребовалось бы еще больше мастерства. К счастью, это не так. Я уж не знаю, Крас, как у тебя и как у других, что же до меня, то мне нет никакой нужды лгать перед умными людьми и лучшими моими друзьями. Клянусь вам, что я никогда не пробовал вызвать у судей своим словом скорбь или сострадание или неприязнь, или ненависть без того, чтобы самому не волноваться теми самыми чувствами, какие я желал им внушить. Да и право, нелегко заставить судью разгневаться на того, на кого тебе нужно, если покажется, что ты сам к нему равнодушен. Нелегко заставить судью ненавидеть того, кого тебе нужно, если судья не увидит, что ты сам пылаешь ненавистью. Нельзя будет довести судью и до сострадания, если ты не явишь ему признаков твоей скорби словами, мыслями, голосом, выражением лица и, наконец, рыданием. Нет такого горючего вещества, чтобы загореться без огня. Нет и такого ума, чтобы он загорался от силы твоей речи, если ты сам не предстанешь перед ним, горя и пылая. И пусть не кажется необычайным и удивительным, что человек столько раз ощущает гнев, скорбь, всевозможные душевные движения, да еще в чужих делах. Такова уж сама сила тех мыслей и тех предметов, которые предстоит развить и разработать в речи так, что нет даже надобности в притворстве и обмане. Речь, которой оратор стремится возбудить других, по природе своей возбуждает его самого даже больше, чем любого из слушателей. Не надо удивляться и тому, что это происходит в разгаре дел, в судах, при опасностях друзей, при стечении народа, в обществе, на форуме, когда под вопросом не только наше дарование, это еще было бы ничего. Хотя и тут надо быть начеку, раз уж ты вызвался на такое, что не каждому под силу. Но под вопросом наша честь, наш долг, наше усердие, все те высокие чувства, которые не позволяют даже самых чужих людей считать чужими, если они нам верились, и если мы сами хотим считаться людьми добропорядочными. А чтобы это в нас не показалось, говорю я, удивительным, я спрошу, что может быть более вымышленным, чем стихи, чем сцена, чем драма? Однако и здесь я сам часто видел, как из-за маски, казалось, пылали глаза актера, произносящего эти трагические стихи. «Ты посмел его покинув, сам ступить на Соломин? И в лицо отца глядишь ты?» Это слово «лицо» произносил он так, что всякий раз мне так и виделся Теламон, разгневанный и вне себя от печали по сыне. А когда тот же актер менял свой голос на жалобный, «Старика бездетного! Истерзал, сгубил, замучил! Брата смерть тебе ничто! И его младенца участь, что тебе доверен был!» Тогда, казалось, он и плакал, и стенал при этих словах. Так вот, если этот актер, каждый день играя эту роль, не мог, однако, играть ее без чувства скорби, неужели вы думаете, что Пакувий, сочиняя ее, был спокоен и равнодушен? Это совершенно невозможно. И я не раз слышал, что никто не может быть хорошим поэтом. Так, говорят, написано в книгах Демокрита и Платона, без душевного горения и как бы некоего вдохновенного безумия. Так и я. Хоть я и не изображаю и не же живописую в речах давние муки и мнимые слезы героев, хоть я и выступаю не под чужой личиной, а от своего лица, однако поверьте, что только великая скорбь позволила мне сделать то, что я сделал в заключении своей речи, когда отстаивал гражданские права мания Аквилия. Этого мужа, которого я помнил как консула, как полководца, получившего отличие от сената и восходившего со овации на капитолий теперь я видел удрученным, обессиленным, страждущим в величайшей опасности. И раньше сам был захвачен состраданием, а потом уже попытался возбудить сострадание и в других. И я вижу, что если судьи и были сильно взволнованы, то именно тем, как я вывел к ним скорбного старика в жалкой одежде и сделал то, что так хвалишь ты, крас а сделал я это как раз не по науке ибо в науке я невежда но только от душевного волнения и боли я разорвал его тунику и показал рубцы его ран а когда гай марий сидевший здесь же рядом поддержал мою горькую речь своими слезами когда я часто обращаясь к марию поручал ему его товарища и призывал его быть заступником за общую долю полководцев то и это маление о жалости И это воззвание ко всем богам и людям, гражданам и союзникам, было сильно лишь моими слезами и скорбью. А если бы все, что я тогда говорил, не было проникнуто этой моей собственной скорбью, речь моя вызвала бы не сострадание, а только смех. Вот почему я, столь ученый и славный наставник, учу вас, умейте в ваших речах и негодовать, и скорбеть, и плакать. Впрочем, Как раз тебя, Сульпицей, незачем этому учить. Не ты ли, обвиняя моего сотоварища, разжег не столько своей речью, сколько своей страстью, скорбью, душевным пылом такой пожар, что я едва отважился подойти к нему, чтобы его затушить. Все преимущества в этом деле были на твоей стороне. В тяжком и горестном случае с Цепионом ты звал на суд насилие, бегство, побивание камнями, безжалостность трибуна, Все знали, что ударом камня ранен глава Сената и Республики Марк Эмилий. Никто не мог отрицать, что Луций котта и Тит Дидей были насильно согнаны со святого места, когда пытались наложить запрет на постановление. Кроме того, полагали, что ты, человек молодой, отлично делаешь, что выступаешь во имя интересов Республики, а я, хоть и бывший цензор, Едва ли смогу достойно защищать гражданина мятежного и безжалостного к потерпевшему несчастье бывшему консулу. Судьями были почтеннейшие граждане, форум был полон благонамеренных людей, так что трудно было надеяться на малейшее снисхождение к тому, что я все-таки защищаю своего бывшего квестера. Мог ли я тут полагаться на какую бы то ни было науку? Я расскажу, что я сделал. Коль вам понравится вы сами найдете моей защите какое нибудь место в вашей науке я перебрал всякого рода мятежи насилия и бедствия повел свою речь со всяких превратностей времен нашей республики и вывел заключение что хотя все мятежи всегда бывали тягостны однако некоторые из них были справедливы и прямо неизбежны. тут то я и высказал то о чем недавно напомнил крас не изгнание из вашей общины царей не учреждение народных трибунов, не многократное ограничение консульской власти народными постановлениями, не право обжалования, это опора общины и защита свободы, все это не могло быть достигнуто римским народом без раз присознать ее. А если все эти мятежи были на пользу нашей общине, то и сейчас, в случае какого-то народного возмущения, нельзя тут же вменять его в нечестивые злодеяния и уголовное преступление Гаю Нарбану. Поэтому, если мы допустим, что волнения римского народа когда-либо бывали справедливы, а это, как мы видели, приходится допускать нередко, то нет ничего справедливее разбираемого дела. Затем я повернул свою мысль в другую сторону, стал громко осуждать бегство Цепиона, стал оплакивать погибель войска. Этими речами я расстраивал скорбь тех, кто горевал о близких, а в римских всадниках которые были судьями, будил ненависть к Квинту Цепиону и без того уже нелюбимому из-за его судебных предложений. И когда, наконец, я почувствовал уверенность в том, что я овладел судом, что я держу в руках защиту, что мне сочувствует народ, для которого я отстаиваю все его права, вплоть до восстания, и что судьи на моей стороне, кто из-за бедствия Отечества, кто из-за горя и скорби о близких, кто из-за личной ненависти к цепиону, вот тогда я и начал подмешивать к своей страстной и грозной речи речь другого рода, мягкую и кроткую, о которой я уже говорил. Я отстаивал и моего сотоварища, ведь он, по завету предков, должен быть мне вместо сына. Я отстаивал всю свою честь и благополучие, ведь нет ничего больнее для меня и позорнее для моего доброго имени, чем если обо мне подумают, что я кто так часто выручал людей совершенно чужих лишь за то, что они были моими согражданами, теперь вдруг не смог подать помощи своему сотоварищу. Я просил судей ради моих лет, моих почетных должностей и моих заслуг извинить меня, если они видят меня потрясенным справедливой и законной скорбью. Ведь они знают, что во всех других делах я всегда просил за подвергавшихся опасности своих друзей и решительно никогда за самого себя таким образом во всей своей защите и во всем этом деле я лишь кратко и вскользь коснулся того что заведомо относилось к науке например рассуждений о законе Апулея или о том что такое умоление величия в обеих частях речи и в хвалебной и в возбудительной из которых ни одна нисколько не отделана по предписаниям науки я изложил все это дело так чтобы показать себя и бурно страстным, когда возбуждая негодование на цепиона, и нежно кротким, когда говорю о чувствах к моим близким. Вот каким образом, Сульпицей, разбил я тогда твое обвинение. Я не столько убеждал судей, сколько возбуждал. «Честное слово, Антоний», — воскликнул Сульпицей, — «ты говоришь истинную правду. Никогда я не видал, чтобы что-нибудь так ускользало из рук, как ускользнуло у меня это дело. Ведь ты сам сказал, что из-за меня ты очутился тогда не перед судом, а перед пожаром. Боги бессмертные, как ты начал речь? С каким страхом? С какой опаской? Как нерешительно и медленно? Как держался ты сначала за единственное, что тебе могли простить? То, что ты говоришь в защиту своего близкого друга, своего квестера? Как сумел ты первым делом расчистить путь к тому, чтобы тебя слушали? И вот, когда мне уже казалось, что тебя ничто не спасет, самое большее, если тебе простят защиту недостойного гражданина ради твоей к нему дружбы, ты вдруг начал потихоньку, еще незаметно для других, но уже, настораживая меня, подбираться к своей защите, к защите не мятежа Нарбана, но народного гнева, гнева не только справедливого, но заслуженного и должного». И после этого, разве ты что-нибудь упустил, нападая на Цепиона? Как ты заквасил все это ненавистью, озлоблением, состраданием? И это не только в твоей защите, но и в нападении на Скавра и на остальных моих свидетелей, чьи показания ты отверг, не отвергая их, но ссылаясь на тот же народный гнев. Ты поминал сейчас о предписаниях науки, но я ведь и спрашивал не о них». «Сам этот рассказ о твоих защитах из твоих собственных уст будет для меня наукой, и немалою». «Ну что же», — сказал Антоний, «тогда, если угодно, я и рассказать могу о том, к чему обычно стремлюсь в речах, и на что обращаю главное внимание, ибо долгий жизненный опыт в самых ответственных делах научил нас верным средством возбуждать у людей душевные движения». Средство возбуждения страсти. Прежде всего я смотрю, требует ли этого дела Ибо не по маловажному поводу, ни перед такими слушателями, которых не проймет никакая речь, не следует применять пламенного красноречия, чтобы не вызвать либо смеха, либо отвращения к себе, если мы станем разыгрывать трагедии по пустякам, или вздумаем искоренять то, чего и поколебать невозможно. Затем нам надо вызвать речью в душе у судей или у каких бы то ни было наших слушателей такие чувства, как любовь, ненависть, гнев, озлобление, сострадание, надежда, радость, страх, досада. Любовь, например, пробуждается или тогда, когда слушатели видят, что ты защищаешь то, что и им на пользу, или же когда ты стараешься для людей, хороших или хотя бы полезных самим слушателям. В первом случае мы пробуждаем любовь, во втором, защищая добродетель, пробуждаем уважение. И при этом сильнее действует выражение надежды на будущую пользу, чем упоминание прошлых благодеяний. Надо стараться обнаружить в том, что защищаешь или достоинство, или пользу, и показать, что тот, кому ты возбуждаешь эту любовь, не имел в виду никакой собственной выгоды, и решительно ничего не сделал ради самого себя. Ведь столько личные выгоды людей возбуждают зависть, а их забота на пользу других внушают уважение. Однако тут следует быть осторожным, чтобы не показалось, будто мы слишком уж расхваливаем честь и славу тех, чьи благодеяния заслуживают любви, ибо это очень часто вызывает зависть и злобу. Те же самые источники доказательств научат нас управлять и ненавистью, разжигать ее против других и отвращать ее от нас и наших подзащитных. Такого же рода средства служат и для того, чтобы возбуждать или унимать гнев. Именно, если ты будешь раздувать какой-нибудь поступок, опасный или бесполезный, непосредственно для твоих слушателей, то вызовешь ненависть. Если же раздувать поступок, направленный или вообще против людей благонамеренных, или против тех, кто особенно этого не заслуживает, или, наконец, против всей республики, тогда вызывается не такая ожесточенная ненависть, но все же настроение, очень близкое к ненависти и к озлоблению. Точно так же внушается и страх как перед личными, так и перед общими опасностями. Страх за себя бывает глубже, но и общий страх может быть сведен к страху за себя. То же самое относится и к надежде, и к радости, и к досаде. Однако едва ли не самое сильное из всех чувств – озлобление, и не меньших усилий стоит его подавить, чем возбудить. Злобствуют люди обычно на равных себе или низших, так как им обидно видеть себя обойденными, а их – возвысившимися. Но часто они злобствуют и на высших, и тем сильнее, чем те нестерпимее заносятся и нарушают равенство прав превосходством звания или богатства. Если это озлобление надо разжечь, то важнее всего заявить, что это добыто не заслугами, а пороками и преступлениями. А если заслуги человека будут все-таки похвальны и значительны, сказать, что, тем не менее, они не идут в сравнение с его непомерной наглостью и чванством, Если же это озлобление надо подавить, то следует указать, что все эти преимущества стоили человеку большого труда, больших опасностей и обращены не на собственную его пользу, а на пользу других, что слава, которой он этим, казалось бы, достиг и которая лишь по заслугам вознаграждает его за опасности, вовсе даже ему не в радость, он нисколько о ней не заботится и ею пренебрегает. Одним словом, Так как в большинстве людей живет зависть, этот всеобщий повсеместный порог, а возбуждается зависть зрелищем выдающегося и блистательного счастья, то прежде всего надо всячески постараться это впечатление ослабить и эту молву об исключительном счастье перемешать с напоминаниями о трудах и бедствиях. Наконец, чтобы вызвать сострадание, нужно заставить слушателя наши горестные слова о ком-то другом соотносить со своими собственными огорчениями или страхами, чтобы он, размышляя о другом человеке, все время возвращался к мыслям о самом себе. Тогда любые случаи человеческих бедствий будут восприниматься с глубоким чувством, если о них говорят со скорбью, а угнетенная и попранная добродетель будет тем более горестна. Я уже не раз говорил, что первая часть речи призвана засвидетельствовать честность оратора и показать его человеком благонамеренным, а звучать должна мягко и сдержанно, но это вторая, к которой оратор обращается для того, чтобы изменить настроение слушающих и всеми способами их увлечь, напротив, должна быть напряженной и страстной. Но между этими двумя родами речи, в одном из которых мы стремимся к мягкости, в другом к страстности, имеется затрудняющее их разграничение сходства. Ибо и эта мягкость, которую мы располагаем к себе слушателей, должна неким приливом умерять ту пламенную силу, которую мы их же возбуждаем, и эта сила, в свою очередь, должна порою неким дыханием одушевлять ту мягкость. И нет речи более гармонической, чем та, в которой резкость и напряженность оратора смягчена обходительностью, а спокойная мягкость подкреплена некоторой настойчивостью и напряженностью в обоих родах речи и в том где требуется сила и напряженность и в другом где находят выражение характер и образ жизни как вступления должны быть неторопливыми так и заключения – медленными и затянутыми нельзя внезапно перескакивать к страстному роду речи поскольку он не связан с существом дела а люди хотят сначала услышать о том что им, собственно, предстоит рассудить. И нельзя также, вступив на этот путь, тотчас уклоняться от него. Ведь это не то, что доказательство, которое стоит лишь привести, и оно уже усвоено, и можно переходить ко второму и к третьему. Здесь ты не сможешь сразу с одного налета побудить ни к милосердию, ни к озлоблению, ни к негодованию. Доказательство ведь опирается на весь ход мысли, который с самого начала запечатлевается в уме. Наша же речь стремится не столько вразумить, сколько взволновать судью, а этого нельзя достичь иначе, как пространной, разнообразной и обильной речью в столь же напряженном исполнении. Поэтому те, кто говорит или кратко, или сдержанно, могут судью осведомить, но не взволновать. А все дело в этом. Ясно, кроме того, что по всем вопросам имеется возможность черпать доказательства и за, и против, из одних и тех же источников. Чтобы опровергнуть довод, надо или оспорить то, что приводится для его подтверждения, или показать, что тот вывод, какой хотят из этого довода сделать, непоследователен и не вытекает из предпосылок. Или же, наконец, если так его не отвергнешь, надо привести доказательства противоположного, столь же или даже более веское. А когда противник обращается к слушателям кротко, чтобы их привлечь, или страстно, чтобы их увлечь, тогда это надо отражать противоположными чувствами. Так ненависть подавляет доброжелательство, а злобление подавляет сострадание. Вот здесь и оказываются приятными и часто очень полезными шутка и остроумие, и если даже все другое может быть предметом науки, то уж они-то заведомо относятся к свойствам природным и ни в какой науке не нуждаются. Этими свойствами ты, Цезарь, по-моему, далеко превосходишь других. Поэтому ты первый можешь подтвердить, что нет никакой науки остроумия, а если какая и есть, то ты сам лучше всех ее нам преподашь». Юмор и остроумие «Ну, — сказал Цезарь, — я-то как раз полагаю, что человек, не нелишенный вкуса, о чем угодно будет рассуждать остроумнее, чем о самом остроумии. Однажды мне случилось познакомиться с некоторыми греческими книгами под заглавием «О смешном». Я понадеялся чему-нибудь по ним научиться, и я нашел там немало забавных и шутливых греческих словечек, ведь и сицилийцы, и радостцы, и византийцы, и особенно афиняне в этом отношении превосходны. Однако те, кто пытался подвести под это остроумие какие-то научные основы, сами оказались настолько неостроумны, что впору было смеяться над их тупостью. Вот почему мне и кажется, что остроумию никоим образом нельзя научиться. Остроумие, как известно, бывает двух родов. Или равномерно разлитая по всей речи, или едкая и броская. Так вот, первое древние называли шутливостью, а второе – острословием. Ни в том, ни в другом названии нет ничего серьезного. Да ведь смех возбуждать – Дело ничуть не серьезное. И тем не менее, я согласен с тобой, Антоний, я и сам не раз видел, что юмор и остроумие сплошь и рядом приносят нам успех в делах. Но как для непрерывной шутливости не требуется никакой науки, ведь природа, создавая людей, вложила в некоторых дар передразнивать и дар шутливо рассказывать, помогая себе и лицом, и голосом, и самим складом речи, так и во второй манере, в острословии, не может быть места для науки. Как же иначе, если остроумно пущенное слово должно ранить раньше, чем может быть обдумано? Какая же польза от науки могла быть моему брату, когда на вопрос Филиппа «Чего ты лаешь?» он ответил «Вора вижу!» Какая была польза от науки к расу, когда он выступал перед центурионами, против сциволы или против брута обвинителя в защите Гнея Планка? Ведь то, что ты, Антоний, приписываешь мне, скорее следует, по общему мнению, уступить красу. Ибо вряд ли есть другой человек, столь блистательный, и в том и в другом роде остроумия и не в прерывно шутливости, и в быстрой меткости острот. Так вся его защита, курия против сциволы, была проникнута веселостью и подшучиванием. Броских острот в ней не было. Он щадил достоинство противника, и тем самым соблюдал свое собственное. А ведь остроумцы и острословы редко умеют считаться с людьми и с обстоятельствами и удержаться от меткого словца по любому поводу. Поэтому некоторые шутники остроумно толкуют сказанное «Эннием» «легче пламя человеку за зубами удержать, чем хорошая словечка». Они считают, что «хорошая словечка» — это значит «острота», так как именно об остротах мы говорим «словечко» или «словцо». Но если в речи против сцивола Красс был сдержан и во время разбирательства и прений не выходил из границ той шутливости, где не допускаются никакие колкости, то уж в речи против Брута, которого он ненавидел и считал достойным любых поношений, Красс сражался и тем, и другим оружием. Ах, сколько говорил он о банях, которые Брут незадолго перед этим продал, сколько говорил о расточении отцовского наследства. Вот, например, какой колкостью ответил он Бруту, когда тот сказал, что тут и потеть не с чего. Конечно, не с чего, ведь ты только что расстался с баней. Таких колкостей было без числа, но не менее забавен был и его непрерывный шутливый тон. Так, когда Брут вызвал двух чтецов и дал одному читать речь краса о Нарбонской колонии, а другому о Сервилеевом законопроекте, чтобы показать, как противоречат друг другу их политические суждения, тогда наш остроумнейший друг дал прочесть трем чтецам три отрывка из сочинения отца Брута по гражданскому праву. Из книги первой «Случилось нам находиться в Привернском поместье». Брут. «Вот отец твой свидетельствует, что он оставил тебе привернское поместье». Затем из книги второй. «Я с моим сыном Марком был в альбанской усадьбе. Видно, недаром старый Брут был одним из умнейших людей в нашем обществе. Он отлично знал эту прорву и опасался, что когда-нибудь его сын останется ни с чем, и люди подумают, будто ему ничего и не было оставлено». А потом, из книги третьей и последней, потому что только эти три книги, как мне говорил Сцивола, написанные самим Брутом. Как-то я и мой сын Марк сидели в Тибуртинской усадьбе. Куда же девались эти поместья, Брут, которые оставил тебе отец, письменно объявив об этом всему народу? А как бы ты тогда был помоложе, он бы непременно написал еще и четвертую книгу и письменно объявил бы там, «Однажды я мылся с сыном в бане», Как же после этого не признать, что такими шутками и остротами Брут был не спровергнут ни хуже, чем тою трагедией, которую разыграл нам Крас на этом же процессе, воспользовавшись тем, что как раз тогда случились похороны Старой Юнии. Боги бессмертные! Сколько тут было мощи! Сколько силы! Как это было неожиданно! Как внезапно! Когда, сверкнув глазами и грозно повернувшись всем телом, он с таким негодованием и стремительностью воскликнул, «Ты сидишь, Брут? Что же должна передать покойница от тебя твоему отцу? Всем тем, чьи изображения движутся перед тобой? Твоим предкам? Луцию Бруту, избавившему народ наш от царского гнета? Что сказать им о твоей жизни? О твоих делах? О твоей славе? О твоей доблести? Может быть сказать, как ты приумножил отцовское наследство? Ах, это не дело благородного!» Но хоть бы и так, все равно тебе приумножать уже нечего, ты прокутил все. Или о том, что ты занимался гражданским правом, как занимался твой отец? Нет. Скорее она скажет, как продал ты дом со всем, что в нем было движимого и недвижимого, не пожалев даже отцовского кресла. Или ты был занят военной службой? Да ты и лагеря-то никогда не видел. Или красноречием? Да у тебя его и в помине нет а убогий твой голос и язык служат лишь гнуснейшему ремеслу ябедника. И ты еще смеешь смотреть на свет дневной, глядеть в глаза тем, кто перед тобой, появляться на форуме, в Риме, перед согражданами. Ты не трепещешь перед этой покойницей, перед этими самыми изображениями предков, которым ты не только не подражаешь, но даже поставить их нигде не можешь. Вот каково трагическое вдохновение краса. Но о шутки его и остроты, которым нет числа, вы помните даже по одной его речи перед народом. Никогда ведь не говорил он перед собранием так одушевленно, так веско и в то же время так весело и насмешливо, как при недавнем выступлении против своего сотоварища по цензуре. Поэтому я согласен с тобой, Антоний, и в том, что остроумие часто бывает на пользу речи, и в том, что никакой наукой его не преподашь. И удивляет меня только то, что ты мне столько приписал в этой области, а не отдал и тут пальму первенства Красу. Я бы, конечно, так и сделал, сказал на это Антоний, если бы я порой немножко не завидовал в этом Красу. Когда человек только остроумен и насмешлив, этому еще не приходится завидовать. Но вот когда человек, самый из всех привлекательный и тонкий, оказывается еще и самым из всех влиятельным и строгим, как умеет только Крас, этого я уж никак не могу переносить». Тут даже сам крас улыбнулся. а Антони продолжал. «Однако же, Юлий, хоть ты и отрицаешь науку остроумия, ты открыл нам кое-что такое, чему, кажется, стоит поучиться. Ты ведь говоришь, что следует считаться с людьми, с предметами и с обстоятельствами, чтобы шутка была не во вред серьезности, и что как раз об этом всегда особенно заботится Красс но это значит только то что не следует пользоваться остротами когда они не нужны но ну мы спрашиваем как ими пользоваться когда они нужны например против соперника особенно если можно задеть его глупость или против свидетеля глупого пристрастного или вздорного когда люди готовы это послушать вообще больше внушает доверие то что мы говорим в ответ на нападки чем когда сами нападаем во первых ответ требует большей сообразительности а во вторых ответ для человека более пристоин он показывает что кабы нас не задевали то и мы бы никого не тронули так вот и у украться в его речи все что не есть на наш взгляд остроумного сказано лишь в ответ на выпады противника к тому же доммицей был так важен так непреклонен что его возражение явно было гораздо лучше развеять шуткой, чем разбить силой. «Так что же?» — воскликнул Сульпицей. «Неужели от того лишь, что Цезарь отдает преимущество в остроумии к расу, хотя сам занимается им куда усердней, мы не заставим Цезаря рассказать нам все до тонкостей о том, что же такое шутливая речь и откуда она ведется?» Тем более, что сам Цезарь признает заметким словом и тонкой насмешкой такую пользу и мощь. «Но что же мне сказать?» — возразил Юлий. «Раз я согласен с Антонием, что никакой науки остроумия не существует». Сульпицы на это ничего не ответил. И тогда начал говорить Красс. «Кто же говорит, будто есть какая-то наука обо всем, о чем столько рассуждает Антоний?» Можно, конечно, как он говорит, примечать все, что бывает полезно для речи, но если бы это могло делать людей красноречивыми, кто же не стал бы красноречивым? Кто не сумел бы, хорошо ли, худо ли, все это заучить? Нет, на мой взгляд, смысл и польза этих правил в другом. Не в том, будто наука указывает, какие слова нам говорить, но в том, что мы получаем возможность чем-то сравнить то, что нам дает природа, учения, упражнения, и тем самым судить, правы мы или не правы Поэтому, Цезарь, и я тебя тоже прошу, изложи, если ты не возражаешь, все, что ты думаешь об этом искусстве шутки, раз уж вам захотелось, чтобы в таком любознательном обществе и при таком обстоятельном собеседовании никакая другая часть красноречия не оказалась случайно пропущенной. «Ну что же», — сказал Цезарь, Коли ты требуешь, Красс, взноса на складчину от сатрапезника, то я не стану уклоняться, чтобы мой отказ не стал поводом для твоего отказа. Правда, меня всегда удивляет бесстыдство тех, кто ломается в театре на глазах у Росция. Разве можно хотя бы шевельнуться на сцене так, чтобы тот не заметил каждый твой промах? Так вот и я теперь. Когда меня слушает Красс, впервые буду говорить об остроумии и согласно поговорке как свинья, буду получать такого оратора, о котором не так давно сказал, слушая его Катул. Рядом с ним всем остальным впору только сено жевать». «О, это была шутка», — сказал на этот раз «Сам-то Катул говорит так, что ему пристало кормиться только Амбросией. Но послушаем-ка тебя, Цезарь, а потом перейдем к тому, что осталось сказать Антонию». «Да мне-то осталось сказать совсем немного», заметил Антоний. Однако, уже устав на пути своего трудного рассуждения, я передохну во время речи Цезаря, как в удачно подвернувшемся укрытии. «Ох, боюсь я», — сказал Юлий, — «ты сочтешь мое гостеприимство не слишком радушным, ведь не успеешь ты и закусить, как я тебя вытолкаю и выгоню опять на дорогу. Однако, чтобы вас больше не томить, я изложу покороче все, что я думаю об этом предмете в целом» пять вопросов о смехе предмет мой разделяется на пять вопросов во первых что такое смех во вторых откуда он возникает в третьих желательно ли для оратора вызывать смех в четвертых в какой степени в пятых какие существуют роды смешного о первом вопросе о том что такое смех как он возникает где его место в нашем теле от чегого он возбуждается и так внезапно вырывается, что при всем желании мы не можем его сдержать, каким образом он сразу захватывает легкие, рот, жилы, лицо и глаза. Обо всем этом пусть толкует Демокрит, а к нашей беседе это не относится. Но если бы и относилось, я все-таки не постыдился бы не знать того, чего не знают даже те, что притворяются знатоками. Второе, о чем спрашивается – то есть источник и, так сказать, область смешного, это, пожалуй, все непристойное и безобразное, ибо смех исключительно или почти исключительно вызывается тем, что обозначает или указывает что-нибудь непристойное без непристойности. Вызывать смех, это наш третий вопрос, для оратора, конечно, очень желательно, либо потому, что веселая шутка сама вызывает расположение к тому, кто шутит, Либо потому, что каждого восхищает острота, заключенная подчас в одном единственном слове, обычно при отпоре, но иной раз и при нападении. Либо потому, что такая острота разбивает, подавляет, унижает, запугивает и опровергает противника или показывает самого оратора человеком изящным, образованным, тонким. Но главным образом потому, что она разгоняет печаль, смягчает суровость, а чаще и разрешает шуткой и смехом такие досадные неприятности, какие нелегко распутать доказательствами. А вот в какой степени следует оратору применять смешное. Этот наш четвертый вопрос надо рассмотреть как можно тщательнее, ибо ни крайняя и граничащая с преступлением бессовестность, ни с другой стороны крайнее убожество не поддаются осмеянию. Злодеев мы хотим уязвить больнее, чем это можно сделать смехом, а убогих мы вовсе не желаем вышучивать, если только в них нету смешного тщеславия. А больше всего надо щадить уважение к людям, чтобы не сказать опрометчиво чего-нибудь против тех, кто пользуется общей любовью. Итак, в шутке первым делом надо соблюдать меру. Поэтому легче всего подвергается насмешке то, что не заслуживает ни сильно ненависти, ни особенного сострадания. Следовательно, предметом насмешек могут быть те слабости, какие встречаются в жизни людей, не слишком уважаемых, не слишком несчастных и не слишком явно заслуживающих казни за свои злодеяния. Остроумное вышучивание таких слабостей вызывает смех. Отличным предметом для подшучивания служит и безобразие, и телесные недостатки. Но и тут, как и в других случаях, надо очень внимательно соблюдать меру. При этом рекомендуется избегать не только плоских, но, по возможности, и слишком соленых острот, дабы они не оказались ни шутовскими, ни гаерскими. Что здесь имеется в виду, мы сейчас лучше поймем, обратившись к развлечению родов смешного. Существуют ведь два рода остроумия, один из которых обыгрывает предметы, Другой — слова. Предметы обыгрываются в том случае, если рассказывается какая-нибудь история, как, например, у тебя, Красс, в речи против Меммия, будто тот искусал локоть Ларга, когда подрался с ним в Таррацине из-за подружки. Рассказец не без соли, но все-таки целиком тобою выдуманный. Ты присочинил к нему и концовку, сказав, будто по всей Таррацине на всех стенах написаны буквы L -l -l -m -m. А на твой вопрос, что это значит, какой-то старый горожанин ответил «Ломает локоть ларга, мемми мерзостный». Вы видите, как этот род остроумен, ловок, выгоден для оратора. Будешь ли ты рассказывать правду, но только сдобрив ее каким-нибудь вздором, или же просто все выдумаешь? А достоинство этого рода в том, что ты преподносишь происшедшее так, что и характер человека, и речь, и вид предстают перед слушателями воочию, словно все это делается и происходит у них на глазах. Предмет обыгрывается и тогда, когда смех вызывается перед разниванием, вроде как у того же краса. «Во имя твоего звания! Во имя вашего рода!» от чего другого могло рассмеяться собрание, как не от того, что краса, передразнил вид и голос противника. А когда он добавил «во имя твоих изваяний да еще подчеркнул эти слова движением руки, мы еще сильнее рассмеялись. Такого же рода и знаменитое подражание Росце старику при словах «тебе мои посадки, Антифон». Я прямо слышу тут самую старость. Однако этот род смешного более всего требует величайшей осторожности при использовании Если же подражание переходит меру, то становится неприличным, достойным гайеров и пересмешников. К передразниванию оратор должен прибегать украдкой, чтобы слушатель скорее догадывался об этом, чем видел. Пусть он покажет этим свою врожденную скромность, избегая бесстыдства и непристойности и на словах, и на деле. Итак, комизм предметов бывает двух видов. Они уместны тогда, когда оратор в непрерывно шутливом тоне описывает нравы людей и изображает их так, что они или раскрываются при помощи какого-нибудь анекдота, или же в мгновенном передразнивании обнаруживают какой-нибудь приметный и смешной недостаток. Комизм речи, в свою очередь, возникает из какого-нибудь острого слова или мысли. Но, как в предыдущем роде, ни анекдоты, ни передразнивания не должны напоминать гайеров и пересмешников, так и тут надо оратору всячески избегать шутовского острословия. Чем иначе отличим мы от Краса, от Катула и от прочих приятеля вашего Грания или моего друга Варгулу? В самом деле, мне это еще не приходило в голову. Оба они ведь острики а Грани больше всех. Пожалуй, главное отличие здесь в том, что мы не считаем своим долгом острить при любой возможности. Вот вышел крошечного роста свидетель. «Можно его допросить?» — говорит Филипп. «Только покороче», — говорит председатель суда, которому некогда. «Не беспокойся», — ответил тот. «Я допрошу крошечку». Разве не смешно? Но заседавший судья Луций Аврифик был еще поменьше ростом, чем сам свидетель. Вот все и засмеялись на судью. И острота получилась совсем шутовская. «И всегда...» Когда остроты, даже самые милые, могут обратиться не на тех, на кого ты хочешь, они все-таки, по сути, получаются шутовскими. Так наш Аппий, которому хочется слыть остряком, хотя он и без того остряк, тоже порой впадает в это недостойное шутовство. «Я поужинаю у тебя», — сказал он моему кривому другу Гаю Секстию. «Тебе как раз одного не хватает». «Это острота шутовская». Он и Гая напрасно обидел, — да и сказал лишь то, что можно сказать всякому кривому. Такие явно заготовленные шутки совсем не смешны. А вот то, что ему, не задумываясь, ответил Секстий, превосходно. Приходи, но только с чистыми руками. Вот такая уместность и сдержанность остроумия, вот такие умеренные и редкие остроты и будут отличать оратора от шута. Ибо то, что мы говорим, мы говорим со смыслом и не для смеха, а для пользы дела тогда как шуты болтают целый день напролет и без всякого смысла. Когда в Аргуле бросились на шею добивавшейся магистратуры Авлсим Проней и его брат Марк, зачем он крикнул рабу «Мальчик, отгони мух!» Чтобы этому посмеялись? Вот поистине убогий плод большого дарования. Стало быть, нужен здравый смысл и чувство достоинства, чтобы решить, уместна шутка или нет. Вот чему нам хорошо было бы научиться. Но это может быть лишь даром природы. Смешное в словах. Теперь рассмотрим вкратце, какого рода остроумие вызывает наибольший смех. Пускай остроумие, как мы его разделили, содержится или в предмете, или в слове. Но веселее всего бывает людям, когда смех вызывается и предметом, и словом вместе. При этом, однако, не забывайте, что какие бы источники смешного я не упомянул, из этих же источников почти всегда можно вывести и серьезные мысли. Разница только в том, что серьезное отношение бывает к предметам достойным и почтенным, а насмешливое — к непристойным и даже безобразным. Так, одними и теми же словами мы можем и похвалить честного раба, и над каким-нибудь негодным подшутить. Всем известна старинная шутка Нерона о вороватом рабе. Для него одного нету в доме ни замков, ни запоров. То же самое, слово в слово, можно сказать и о хорошем рабе. Здесь острота содержится в словах. Но и все остальные также исходят из тех же источников. Вот что сказала мать Спурию Корвилию, который сильно хромал от раны, полученной в бою за Отечество, и поэтому стеснялся показываться на людях. Да покажись же, милый Спурей, пусть каждый твой шаг каждый раз напоминает тебе о твоих подвигах. Это прекрасно и серьезно. А то, что сказал Главке, хромавшему Кальвину, «Разве ты охромел? Ведь ты всегда хромал на обе ноги». Это насмешка. А ведь и то, и другое исходит из одного и того же, из хромоты человека. «Что за невежа Невей?» Эти слова Сципиона суровы. «Зачем вести меня ко злу?» Эти слова Филиппа человеку, от которого дурно пахло, насмешливы. А ведь и то, и другое основано на игре сходными буквами. Самыми остроумными считаются, пожалуй, шутки, основанные на двусмысленности. Однако даже они не всегда заключают в себе насмешку, но часто и нечто серьезное. Публий Лицини Вар сказал знаменитому африкану-старшему, когда тот на перу прилаживал к голове то и дело разрывавшийся венок. Удивляться нечему. Для такой головы венка не подберешь. Это и похвально, и почетно. Но такой же двусмысленностью будет и «у него и речь-то облысела». Короче говоря, нет ни одного рода шутки, из которого нельзя было бы извлечь так же и серьезного, и важного. Не надо забывать, что «не все потешное остроумно». Например, что может быть потешнее скомороха, но потешен-то он только лицом, ужимками, передразниванием, голосом и самой, наконец, фигурой. соль пожалуй, в нем есть, но, в пример, он годится не для оратора, а для гайера. Поэтому самый первый и самый смехотворный род комизма нам не подходит. Он выводит на посмешище самодуров, суеверов, нелюдимов, хвостунов дураков во всей полноте их характеров, тогда как мы, ораторы, над такими людьми только издеваемся, но личины их на себя не надеваем. Другой род комизма — передразнивание. Он очень потешен, но для нас допустим только украдкой и вскользь, иначе это будет неблагородно. Третье — гримасниченье, нас недостойное. Четвертое — непристойность, нетерпимая не только в суде, но едва ли и за столом в порядочном обществе. Все эти приемы, неуместные для ораторского дела, мы должны отстранить, и тогда останутся только остроты, основанные, как я уже показал, или на предмете, или на слове. Если острота остается остротой, какими бы словами ты ее не высказал, то она основана на предмете. Если же с переменой слов она теряет всю свою соль, то юмор ее заключается в словах. Особенно остры бывают двусмысленности, и основываются они на слове, а не на предмете. Громкого смеха они обычно не возбуждают, но их хвалят, как тонкие и ученые остроты. Такова шутка о пресловутом Титии, славном игроке в мяч, которого подозревали в том, что он ночью поломал священное изваяние Когда его сотоварищи жаловались, что он не явился к игре, Теренци Веспа сказал, словно заступаясь, Он сломал руку. Таковы слова африкана у Луцилия. «Что же ты, Децей, разгрызть ты хочешь орешек?» Сказал он. «Такова же и острота крас твоего друга Грания. Разве ему грош цена?» И если вы хотите знать, записные острословы отличаются главным образом именно в таких шутках. Хотя люди гораздо больше смеются остротом другого рода. Дело в том, что двусмысленность очень высоко оценится сама по себе так как умение придать слову иной смысл, чем обычно принятый, считается признаком выдающегося ума. Однако это вызывает скорее восхищение, чем смех, если только не совмещается с комизмом иного рода. Я, разумеется, сделаю лишь беглый обзор этих родов комизма. Самый обычный из них, как вы знаете, тот, когда говорится не то, чего ожидаешь. Тут и наша собственная ошибка вызывает у нас смех. А если с этим сочетается и двусмысленность, шутка получается еще острее. Так у Новия, человек, видя, как выводят осужденного должника, сострадательным видом спрашивает, «Ну а сколько?» «Тысячу нуммов». Если бы на это он только и ответил «Уводи», это было бы смешно из-за неожиданности. Но так как он ответил «Не добавлю, уводи», то это становится смешно также и из-за двусмысленности, так что эта острота по-моему, достигает совершенства. А самая блестящая игра слов бывает тогда, когда в пререкании подхватывают слово противника и обращают его против самого оскорбителя, как это получилось у Катула против Филиппа. Но так как существует множество родов двусмысленности и наука о них полна тонкостей, то подлавливать противника на слове придется со смотрительностью и сноровкой, уклоняясь от пошлостей ибо надо остерегаться всего, что может показаться натянутым. И тем не менее, для острого слова здесь будет сколько угодно возможностей. Другой род смешного возникает в словах при изменении в них одной лишь какой-нибудь буквы. Греки называют его параномасией. Таково, например, у Катона его «нобельор, мобельор». Или вот, как он же сказал кому-то, «надо бы погулять». и на вопрос того «Причем тут «бы»?» — ответил «да нет». «Причем тут «ты»?» Или вот его же ответ. «Коль ты распутник спереди и сзади». Да и истолкование имени бывает остроумно, если по-смешному показать, откуда это имя пошло. Так вот я недавно сказал, что «Нумий» — раздатчик взяток, подобно «Неопталему» под Троей, получил свое имя на Марсовом поле. Все это также основано на игре слов часто также ловко приводят целый стих или как он есть, или слегка измененный, либо какую-нибудь часть стиха. Вот, например, стихи «Стация», приведенные негодовавшим скавром. Иные даже говорят, что они-то и подсказали тебе, крас, твой закон о гражданстве. «Тссссс! Молчите! Что за крик тут? Ни отца, ни матери! нет у вас! А вы дерзите! Заноситься нечего!» Несомненно, Очень кстати была и твоя, Антоний, насмешка над Целием, когда он засвидетельствовал, что у него пропали деньги и что у него беспутный сын, а ты вслед ему заметил, понятно ли, что на тридцать мин старик надут? К этому же относится и обыгрывание пословиц. Так, когда Азел хвалился, что он воевал во всех провинциях, Сципион ему ответил «Агас Аселлум» и так далее. Так как пословицы теряют свою прелесть при перемене их подлинных слов, надо считать эти остроты основанными не на предмете, а на словах.